Иванская мафия! Эй! Кто, если не мы, будет пиздить пятером? Кто, если не мы, угостит тебя пером? Кто, если не мы, будет ждать тебя в подъезде? Если выиграл с нами в паре, то жди кровной мести! Кто, если не мы, сломает твою симку? Кто, если не мы, тебя догонит, как симка? Кто, если не мы, тебя пугает, как вестерн? Вынесешь нас, тогда жди кровной мести! Понял? Э? Э? 2209 два нуля девять Делим и тебя в любом случае на части поделим Если ты с нами в паре, будь готов, твое тело Обведут на земле по периметру белым мелом Мой стакан наполнен конечиной до краев Я замочил тебя, а ты замочил белье Твой единственный выход Прыжок с корни ведь я вынесу тебя Как из квартиры телевизор Если ты ветерок, то а Та буря творит не настоящий, как мясо в хачипуре, вызвал нас на бившего. Наступили на грабли, как зайдешь в ближайший подъезд, я тебя ограблю. Кто, если ли мы будем пиздить в печером?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 Два-два-нуля-девять, Ереван в деле Уноси свои ноги, пока они целы Сделали тебя, как мой дед, табуретку Это мы у тебя спиздили в тамбуре кепку Кто, если не мы, наведет в и порядок Воровался в школу, но меня вряд ли посадят Мы стали на соперника, ты умер заочно Я чересчур нервный, ты получишь заточкой в Мой Все тебя надули, как воздушный шарик Пока ты пил кули, расчет тебя обшарил Кто, как не мы, заходит в махач скале? Скоро не фейков даже в махачкале. Кто, если не ми возьмет этот батл, э? Да никто не возьмет! Только мы возьмем. А если кто-то возьмет, то он долго не проживет. Мой нож его пожежит, понял, порежет. Это угроза, понял, да?